И та, которая улыбалась расцветшей жизни благодать, И та, которая сбиралась уж общим мнением управлять, И представительница света, и та, чья скромная планета Должна была когда-нибудь смиренным счастьем блеснуть, И та, В которой сердце, Тайно нося безумной страсти казнь, питала ревность и боязнь. Соединенные случайно Друг дружки чуждые душой Сидели тут одна с другой. Тут был на эпиграммы падкой На все сердитый князь Бродин, На чай хозяйки. Слишком сладкий На глупость дам, на тон мужчин На вензель двум сироткам данный На толке про роман туманный На пустоту жены своей И на неловкость дочерей Тут был один диктатор бальный Прыгун суровый, должностной У стенки фертик молодой Стоял картинкой журнальной Румян, как вербный херувим, Затянут, нем и недвижим. Тут был Проласов, Заслуживший известность низостью души, Во всех альбомах притупивший сен -При, твои карандаши. Тут был К.М. Француз. Женатый на кукле чахлый и горбатый, И семитысячах душах. Тут был во всех своих звездах Правление цензор непреклонный, Недавно грозный сей Катон За взятки место был лишен. Тут был еще сенатор сонный, Проведший с картами свой век, Для власти нужный человек. Тут Лиза Лосина была, Уж так же манна, Так мала, так неопрятно, Так писклива, Что поневоле каждый гость Предполагал в ней ум и злость. И в зале яркой и богатой Когда в умолкший тесный круг, Подобно лилии крылатой, Колеблясь, входит лала рук. И над поникшею толпою Сияет царственный главою, И тихо вьется и скользит Звезда Харита Межхарит. И взор смешённых поколений Стремится ревностью горя То на неё, то на царя. Для них без глаз Один Евгений. Одной Татьяной поражён. Одну Татьяну видит он. Да,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 Другой себе не знает цели, чтоб только явно или тайком, где б ни было, княгиню встретить, чтобы в лице ее заметить хоть озабоченность или гнев. Свой дикий нрав преодолев везде, на вечере, на бале, в театре, у художниц мод, На берегах замерзлых вод, на улице, В передней, в зале, за ней он гонится, как тень. Куда его девалась лень? Как изменилась Татьяна! Как твердо в роль свою вошла! Как утеснительного сана приемы скоро приняла!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 И обнажают лес вокруг. Сомнения нет. Хувы, Евгений В Татьяну, как дитя, влюблен, В тоске любовных помышлений И день и ночь проводит тон,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 Она его не замечает, Как он не беся, хоть умри. Свободно дома принимает, В гостях с ним молвит слово три, Порой одним поклоном встретит, порою вовсе не заметит, Какетства в ней ни капли нет.